в поисках отвёртки, коварным пуэре и об умирающих бойфрендах. Ксения просыпается и замечает, что смотрит на мир как будто через полупрозрачную плёнку, поочерёдно прикрывает глаза. Вчера он резко уснул и забыл снять линзы. И вот теперь оказалось, что одна из них, та, что была в левом глазу, исчезла. Ксения осматривает постель, но находит только какую-то труху. которая за ночь высыпалась на матрас. Сини берёт туалетную бумагу и зажмурив глаз без линзы, отправляется в туалет. Он ожидает увидеть нечто ужасное после вчерашних подвигов в Геттано, но туалет относительно чист. Унитаз возвышается на постаменте из кирпичей и напоминает трон. Ксени всякий раз испытывает неловкость, садясь на него. Такая посадка как будто обязывает к чему-то особенному. Ему хочется сказать: "Право я недостоин". Как только Сеня усаживается, лампочка над головой начинает жужжать. Лампочка в туалете слишком большая и яркая для этого помещения, и она освещает многое из того, что не стоило бы освещать. Лампочка жужжит и гудит с яростью, как будто кто-то внутри бьётся, пытаясь вырваться. Ёрзая на своём неуютном троне, Сеня вспоминает строки из Набоковского Бледного огня. Покойники, кроткие покойники, кто знает, живут быть, может, в вольфрамовых нитях. И на моём ночном столике горит умершая невеста другого. И может быть, Шекспир затопляет целый город бесчисленными огнями. Сенья воображает привидение Вагинова, запертое внутри лампочки. Оно мечется в грушевидной клетке, пытаясь сообщить своему биографу Сенье нечто важное. Хотя если бы Вагинов жил в лампочке, она наверняка была бы маленькой, тусклой и включающейся через раз. Вагинов не любил электричество. Он отказался его у себя проводить и обходился свечами и естественным освещением. Ноживший в той же квартире монтёр не понимал таких странностей и провёл электричество писателю насильно, за свой счёт. Вагинов не посмел перечить соседу из деликатности и доживал свой век при свете ламп. Сёня задумывается, стоит ли вводить эту цифру в мыслей в книгу. Он садится за стол, открывает сайт City Walls и читает статью о доме, в котором теперь живёт Этот дом по набережной канала Грибоедова номер 105 был построен по проекту архитектора Соколова в 1790 году, после чего перестраивался. Дом дожил до нашего времени в каком-то удивительно патриархальном виде, что с фасадов, что со двора. Двор такой удивительный и симпатичный, так разнообразны его уголки. Квартал, в котором находится дом, следуя за изгибом канала, имеет необычную форму. Поэтому многие здания и дворы в свою очередь имеют формы самые причудливые. Во дворе сохранилось порядочное количество каретных сараев, которые, кажется, используются по назначению. Поэт и прозаик Константин Константинович Вагинов, Вагингейм, проживал здесь с 1920 по 1934 год вплоть до смерти. Сине открывает окно текстовый редактор и пытается что-то написать. Но стол слишком сильно шатается. Сенья залезает под него, долго изучает конструкцию и приходит к выводу, что она вполне прочная, нужно лишь подкрутить шурупы. Сенья спускается вниз на улицу, осматривает двери коретных сараев и внутренний двор. Потом идёт в продуктовый, берёт что-то к завтраку. Поднимается по ступенькам, разглядывая перила с золотым напылением и стены, окрашенные в пунцовый цвет. Прямо как в цирке или на скотобойне, наверное. размышляет Сенья. Он звонит в дверь Анны Ернестовны, но никто не подходит. Второй день Сенья пишет ей и звонит, но Анна Ернестовна как будто скрывается. На кухне Сенья застаёт Лену, одетую в безразмерный свитшот, легинсы и меховые тапки. Она стоит перед шкафчиком и к чему-то принюхивается. Её ноздри немного воспалены. Лена достаёт из шкафчика пакеты, свёртки, коробки и тщательно их обнюхивает. Опять воняет Это само собой, но ещё у меня пропала крышка от чайника. Из-за утраченной линзы у Сеньи долго не получается сфокусировать взгляд на деревянной доске, где стоит заварочный чайник без крышки. Из него идёт пар. Возле чайника лежит тряпка, такая ветхая, что можно предположить, будто бы ей протирали стол ещё во времена Вагинова. Может, это и есть источник вони? Сенья наклоняется и осторожно нюхает тряпку. Крышка была тут ещё 10 минут назад, говорит Лена. Пошла проверить Николая Васильевича, возвращаюсь. А крышки нет. Ну и как это объяснить, по-твоему? Значит, кто-то украл? Лена кивает и шмыгает носом. Сенья возвращается в комнату, по пути натыкаясь на разные предметы. Снова смотрит на стол, на стул, на портрет Вагинова. Мне нужна отвёртка, думает он. Ещё упаковка линз. В воображении Сени возникает фигура ночного вора, который проникает к нему в комнату, склоняется над беспомощно спящим автором будущей книги о Вагенове, аккуратно приоткрывает его левый глаз и похищает линзу. Наверняка это он украл и крышку от чайника. В это время кто-то стучится в дверь. За дверью стоит Сергачев, одетый в новый, не по размеру костюм из вельвета. Рукава пиджака полностью закрывают запястья. «Как вам? Ничего?» Сергачёв делает шаг в комнату, разводит руки и поворачивается, давая рассмотреть себя со всех сторон. Ксеня рассеянно изучает пиджак и говорит: "У вас случайно не найдётся отвёртки? У поэта отвёртки?" Сергачёв горько улыбается. "Боюсь, что отвёртки нет. Крестообразной отвёртки небольшого диаметра, чтобы подкрутить шурупы в столе. У меня как раз выходной, так что могу отвезти в строительный магазин? Это был бы настоящий подарок судьбы." Мне это только в радость. Какое-то время они молча стоят, затем Сергачёв смотрит куда-то в сторону и добавляет: "Похмелье просто зверское". Это уж точно, да. "Ну я буду внизу", Сергачёв выходит из комнаты. "Знаете, что Гитана сказал про мой сегодняшний образ в этом костюме?" "Что же?" "Что у меня стиль убийцы". Сергачёв выжидательно смотрит на Сеню. "Стиль убийцы, наверное", отвечает Сеня. "Но тогда нужно подшить рукава". С такими длинными рукавами не очень удобно прицеливаться. Вы правы, конечно же. Сергачёв обиженно надувает губы и исчезает в тьме. Сенья одевается в свой глянцевый синий костюм и синтетические носки, выключает ноутбук и перед тем как уйти, запоминает, что где стоит в комнате, фотографирует обстановку, пересчитывает наличные и прячет их в наволочку. Если кто-то проникнет в комнату, пока они с Сергачёвым будут в строительном магазине, Сенья это заметит. В коридоре он снова встречает Лену. Она стоит в темноте у вешалки и осторожно нюхает куртку Сене. Воняет. Не от твоей куртки. Сергачёв припарковал машину на набережной. Над ней нависает сосулька размером с рыцарский меч. Ржавая четвёрка телесного цвета выглядит ещё хуже, чем Сенья предполагал. Невозможно поверить, что она на ходу. Зеркала заднего вида со стороны водителя нет, вместо него культя, обмотанная промасленной тряпкой. В салоне терпкий животный запах, обивка у кресел содрана, повсюду куски грязного поролона, оголённые провода, мусор, голубовато-белые пятна от плесени. В салоне холоднее, чем на улице, потому что у Сергачёва сломана печка. Поэт рассказывает, что она сломалась недавно, хотя очевидно, он ездит так много лет. Ксене очень не хочется садиться в эту машину, но он подчиняется обстоятельствам. Он полагает, что после поездки одежду нужно будет свалить в кучу и сжечь, при условии, что он доживёт до этого. После. С богом, весело говорит Сургачёв, заводя мотор. Женя кивает и берётся за ручку над боковым окном. Он не отпустит её до конца поездки. Сургачёв, несмотря на отсутствие зеркала, перестраивается часто и смело. Позади раздаются визг шин и неистовые сигналы клаксона. Каждый раз, когда скорость снижается, Сенью с трудом сдерживается, чтобы не открыть дверцу и не сбежать. Кажется, что выпрыгнуть из машины на ходу безопаснее, чем продолжать поездку. Помимо стиля вождения Сергачёва, Сенью пугает и угнетает упрямая жизнерадостность соседа. Вот и сейчас Сергачёв улыбается так, будто едет на кабриолете по побережью Ниццы. Ледяной ветер обдувает пятнистое лицо Сергачёва. Несчастливая аура волочится за ним, как привязанные к заднему бамперу жестяные банки. Что же даёт Сургачёву силы не просто продолжать жить, но ещё и радоваться? Все не чувствуют растущую неприязнь к Сургачёву, отзывчивому, доброму человеку, предложившему отвести его в строительный магазин. Окажись я на его месте, в ту же секунду рванул грузовой ручной тормоз, вышел из машины и прыгнул в Неву, думает Сень. Он покручивает в голове картины самоубийства Сургачёва одну за другой. Как тот прыгает с камнем на шее. или без камня и разбивается насмерть о воду или не долетев до неё падает между пролётами моста. Сергачёв лежит с раздробленными ногами и бормочет стихи. Фантазии оказывают на Сенью успокоительное воздействие, и вскоре он чувствует почти что умиротворение. Его мысли вновь начинают крутиться вокруг Вагинова и комнаты с видом во внутренний двор. Мне нужна эта ничейная комната, произносит вслух Сенья. Четвёрка останавливается на светофоре. С ней вровень встаёт Газель, идеально вымытая, сверкающая на солнце. Немолодой лысый мужчина за рулём Газели агрессивно жестикулирует, что-то показывает Сержачёву. Похоже, водитель Газели просит его опустить стекло. Сержачёв улыбается, старательно не замечая знаков. Водитель Газели достаёт из-под сиденья монтировку и демонстрирует Сержачёву, что-то кричит. Загорается зелёная стрелка. Сургачёв планировал ехать прямо, но он трогается вправо, вклинивается в группу поворачивающих по стрелке машин и покидает перекрёсток. Чего вы так зациклились на этой ничейной комнате? У вас самого лучшая комната в доме, просторная, с идеальным видом, говорит Сургачёв. Есть вероятность, что в этой ничейной комнате жил Константин Вагинов. На грубом и нездоровом лице Сержачёва появляется нетипичное выражение, как у чопорной дамы, чей муж напился и во все уши слышен стал вспоминать сексуальные похождения молодости. Вагина, ну, конечно. Сержачёв бьёт по тормозам, из сзади опять сигналят. И как вы собираетесь переехать в ту комнату? Договорюсь с Анной Ернестовной. Анна Ернестовна удивительная. Лично я впервые встречаю хозяйку, которую нужно прямо преследовать, чтобы заплатить за жильё. Заходил к ней вчера с деньгами, а она не открыла, хотя точно была у себя. Звоню Анне Ернестовне и слышу за дверью звонок, и то, как она что-то роняет, и потом берёт трубку. Я слышу её голос одновременно в трубке и из квартиры. Извините, не могу говорить, я сейчас в Гатчине, катаюсь на лодке или что-то вроде того. Я ей ушёл, подумал: "Ну ладно". А я до сих пор не могу отдать ей залог, хотя в договоре написано, что она его получила. Она вас не поселит в той комнате. Ну почему? Я вам объяснял из суеверных соображений. Да, нехорошая комната. Меня такие вещи не очень пугают. Но ведь речь и не о вас, а В голосе Сергачёва звучат жёсткие нотки. Выражение лица Сергачёва вновь заставляет вспомнить диких монахов, заживо пожирающих голубей, крыс, полевых мышей, всех, кто попадётся в их руки. Он сворачивает на парковку и почти прижимается головой к лобовому стеклу, выискивая свободное место. Сергачёв привёз Сенью в огромный строительный гипермаркет, но в нём не нашлось нужной отвёртки. Бесконечные ряды бетономешалок тросовых подъёмников, бензогенераторов, циркулярных пил, десятки или, может быть, сотни видов того, что среднестатистический человек никогда не купит, и при этом пустые полки для отвёрток. Консультант с фигурой боксёра-тяжеловеса говорит, что остались только немецкие отвёртки с фиброгласовой ручкой за 5.500 руб. Это грабёж, возрыливо говорит Сургачёв. 5.500 руб. не стоит и весь магазин. Консультант качает в ответ головой. Сомневаюсь. Просто безумие, в строительном магазине нет отвёртки. Возмущается Сергачёв, пока они идут к выходу. Напишите об этом стихотворение, огрызается Синя. Он опустошён, рисковал жизнью ради отвёртки, но ничего не добился. Синя и Сергачёв с трудом протискиваются мимо людей, стоящих в очередях у касс. Сергачёв надолго застревает возле автоматических дверей, которые отказываются перед ним открываться. Они так и не пропускают Сургачёва, и поэт, обманутый дольчик, выходит через обычную дверь. Автоматические двери открываются перед следующим посетителем. Сургачёв идёт с высоко поднятой головой. Они с Сеньей садятся в машину. На обратном пути у Жигулей отваливается днище или какая-то другая массивная деталь. Звучит страшный грохот, проклятие, гудки. Сенья и Сургачёв несколько раз глохнут на светофоре, но всё же благополучно приезжают домой. Огромной сосульки размером с рыцарский меч уже нет. Её обломки лежат у входа в арку. К концу поездки Сене становится наплевать на отвёртку, на стол, на Анну Эрнестовну и на пустую комнату. Ему просто хочется лечь и забыться сном. Вместо облегчения от того, что остался жив, он чувствует только опустошение. Сенью не покидает чувство, что его одурачили, заставили выполнять идиотские действия для шоу скрытая камера. Кроме того, ему кажется, что проведя столько времени в Сергачёвской машине, он подхватил какую-нибудь неизлечимую кожную болезнь. Но когда Сеня и Сергачёв поднимаются на третий этаж, поэт вдруг произносит торжественным тоном: Сеня, а заходите ко мне. Приглашаю на чай с печеньем к вам в комнату. Недоверчиво интересуется Сеня. Он чувствует, как усталость и подавленность медленно отступают. Возможно, всё было не зря. Впереди маячит комната с видом во внутренний двор, пленительный, великолепный мираж, тающий с каждой минутой. Сергачёв кивает, помогая Сене высвободиться из пуховика. Они долго топчутся в темноте коридора, наступая друг другу на ноги и извиняясь. Сеня без конца повторяет: "Только если это удобно, не хочу вас смущать". На что Сергачёв отвечает: "Ну что вы, для меня это честь, огромная честь, поверьте". В жестах и мимике Сургачёва снова читается нетерпеливость влюблённого. Ему хочется как можно скорее укрыться с Сеньей там, где их не побеспокоят: пить чай с печеньем, размышлять о сути поэзии и читать стихи. Сенья жадным взглядом впивается в комнату. Сургачёв тем временем торопливо закрывает дверь на щеколду, на нижний и на верхний замок. Комната Сургачёва загромождена вещами: массивный дубовый стол у окна, массивный шкаф и глубокое кресло. Грязные пятнистые стены кажутся продолжением тела поэт-дольщика. В проёме массивного шкафа сидит, свесив ноги, кукла балерины. Выражение лица у куклы бандитское. Сеня подходит к окну и глядит вниз. Маленький полукруглый двор с переполненным мусорным баком. Разбросанные пакеты, величественные холмы снега в жёлтых узорах собачьей мочи, три корятных сарая. Окно напротив пустое. вид, который претерпел минимальные изменения со времён Вагинова. Сине очень долго смотрит в окно, пытаясь насладиться моментом. Он может цитировать роман Вагинова Козлиная песня большими кусками и сейчас вспоминает один из них. Неизвестный поэт оторвался от чтения, от расставления книг по полкам, от рассматривания монет. Был третий час ночи. Мимо портьера наглухо опущенных под чёрной лестницей, он сошёл на пустынный двор. ослепительно освещенный огромным бесячим фонарем. Удивленный дворник выпустил его из-под ворот и видел, как юноша убегает по широкой улице по направлению к Невскому. Шел дождь мелкий, косой. Сеня ходит по комнате, изучая трещины на полу у потолок и стены. В одном месте слегка отошел кусок обоев. Забыв о существовании Сергачева, Сеня тянет за краешек, обнажая скрытый за обоями слой. Он видит жёлтый газетный лист, но по крошечному фрагменту, доступному глазу, его невозможно атрибутировать. Судя по бугристой поверхности за газетой, есть ещё один слой. Невероятно. Комната, в которой, может быть, жил его любимый писатель Константин Вагинов, где он сидел сперва при свечах, а потом под электрическим светом, сочиняя свои странные гипнотические романы: Козлиную песнь, Труды и дни Свистонова, Бомбачаду И неоконченный роман Горпогняна, лучший по мнению Сене. Вот Вагинов сидит за столом, тесный пиджак, чёрные до блеска волосы зачёсаны на косой пробор, костистое лицо с крупным носом, глубокая ямка на подбородке, делающая лицо асимметричным. Он пишет короткий абзац, вскакивает и подходит к окну, чтобы взглянуть на двери сараев. В это невозможно поверить. Внезапно возникает вопрос. Ну и что Сене даёт это знание? Он чувствует нечто особенное. То, зачем он так маниакально гоняется, честный ответ вряд ли обрадует Сеню. Просто Сеня очень сильно устал. Эта поездка выпила из него все соки. К тому же, возможно, он просто ошибся комнатой. Дух Вагинова здесь ощущается слабо, пожалуй, и мне пахнет совсем. Зато ощущается нечто другое. Странный, неведомый прежде запах, не очень приятный. Сеня вспоминает про Свергачёвскую ауру. Возможно, она до того сгустилась, что стала материальной. Может быть, это та самая вонь, которая так беспокоит Лену. Сергачёв между тем достаёт с полки термос и разливает чай. Густая и чёрная, давно остывшая жижа, перезаваренный пуэр. Скосив взгляд на столик с чаем, Сенья вдруг замечает два безумных и стекленевших глаза, которые таращатся на него. Сперва Сенья отшатывается, но потом понимает, что это всего лишь картина. Портрет Сергачёва, написанный в экспрессивной манере. яркая красная клякса с глазами монаха-отшельника, лицо, утратившее чёткие рамки. Так меня изобразили поклонники, говорит Сергачёв с напускной небрежностью. Кажется, эту фразу и позу, в которой она произносится, Сергачёв репетировал сотни раз. Этот портрет долго висел на стене, но сейчас он меня немного нервирует. Угощайтесь. Вкуснейший пор. Идеальный напиток с похмели. Со слабой надеждой, неясно на что, Сенья опять озирает всю комнату и наконец садится напротив Сургачёва. Чашка, в которую тот налил чай, не производит впечатления чистой. По краям плавает какая-то белая пена. Сенья решает, что это остатки чистящего средства, и делает пару мелких глотков. Расположившись удобнее, он смотрит на куклу балерины в шкафу. Это моя муза, комментирует Сургачёв. После того, как она здесь появилась, я придумал все свои программные стихии. Ведь стихии это вспышка или лучше сказать, взрыв. Они появляются в голове целиком. Нужно просто перенести их на бумагу. Знаете, что такое писать стихи? Нет. Это значит транслировать мгновенное чувственное состояние. Синя делает ещё пару глотков, и тут кое-что происходит. Синя вдруг чувствует, что все предметы оказались вне зоны его досягаемости. Они немного покачиваются, как водное растение. Сеня ощущает слабость и легкую тошноту. Сергачев разглагольствует о природе вдохновения и других подобных материях, и его голос медленно отдаляется. Сеня обращает внимание, что к своему чаю Сергачев так и не притронулся. Сеня встает и делает пару шагов в сторону двери, потом снова садится. Ему кажется, что у него не получится встать. Сеня встает. В конечностях начинает покалывать, кончики пальцев немеют, а глаза закрываются сами собой. Глухой голос Сергачёва доносится уже как будто из-под толщи воды. Сон накатывает на Сеню волнами, сон и лёгкая тошнота. Думая, что общается с Сергачёвым во сне, Сеня говорит ему прямо: "Нет у вас никакого похмелья. Вы только притворялись, что пили вчера. Ну зачем?" Сергачёв отвечает обеспокоенным тоном. Сенья вылезает из кресла, доходит до двери и принимается отпирать замки, но пальцы с трудом повинуются. Сергачёв увещевает, кладёт руку ему на плечо, Сенья её стряхивает. Сенья видел много подобных сцен в фильмах, но ещё больше в снах. В них он спасается от маньяка, пытаясь как можно скорее открыть дверь, но дверь оказывается из желе или сахарной ваты. И он тонет, задыхается в ней, что-то в таком роде. На секунду возникает предчувствие, что сейчас Сергачёв ударит Сенью чем-то тяжёлым, и Сенья очнётся спустя много часов на полу, связанный и проведёт остаток дней, слушая стихи Сергачёва. Повернув голову, Сенья замечает на полке возле двери груду мелких вещей в глубокой посудине, и на самом верху этой горы лежит круглая чёрная крышка от чайника. Сене всё-таки удаётся открыть дверь, он вырывается и бежит к себе, пробираясь сквозь сон дважды чуть не упав. За спиной всё время звучит обеспокоенное бормотание Сергачёва. Сенья забирается в комнате и садится, привалившись спиной к двери. Он ненадолго отключается, может на пару секунд или пару минут, но когда приходит в себя, то слышит, как Сергачёв говорит за дверью: "Никрофил, вот вы кто?" Трупоед, микрофил. В голосе Сергачёва улавливается врождённая злобная интонация, неприкрытая, вызывающая. Тут все не поневоле немного приходят в себя и пытаются слушаться. Сергачёв рассуждает о микрофилах, лабызающихся с костями третьесортных покойников под землёй, сревнуясь со парышами. Такова и их, некрофилов, естественная среда, гниль и мерзость. Всего живого и настоящего они избегают. Вы избегаете. Боитесь того, с чем не можете справиться. О, трусливые черви, бесталанные, обленившиеся! Прикрываетесь безопасными именами из прошлого, прячетесь у них за спиной. Вагенов, тоже мне, великий поэт. Ну и что нового предложил этот Вагенов? О какой революции в слове мы ведем речь? Сеня осознает, что под трусливым ленивым червем подразумевается он, Сеня. А что Сергачев имеет в виду, когда говорит о костях третисортных покойников? Работа над биографией Вагинова. А что он считает настоящим, живым? Свою поэзию. Найдя все неизвестные этого уравнения, Сеня опять засыпает. И сквозь сон повторяет как мандру «Меня опоили». Зачем Сергачев его опоил? Почему вчера притворялся, что пьёт алкоголь? Зачем украл крышку от чайника Лены? Сенья лежит неподвижно, спит тяжёлым болезненным сном, наблюдая бегущую строку собственных мыслей. За непрозрачными шторами сгущается темнота, наступает непредсказанное синоптиками похолодание. Сенья мог бы спать так 10 или даже 20 часов, но что-то заставляет его резко очнуться. Он трёт глаза и оглядывается, а потом слышит скрежет ключа в двери. Нина быстро разочаровалась в так называемой вольной жизни. Вечеринки, концерты, ночные прогулки приводили только к изнеможению. Однокурсники откровенно посмеивались над этой вечно испуганной девочкой с козьей походкой. Нина бродила с потерянным видом от одной группы к другой, не решаясь заговорить. С Ниной никто не знакомил с первым. Болезненна, худенькая, большоголовая и угрюмая, она была загадкой, которую никто не хотел разгадать. Нина долго пыталась понять, в чём проблема. Возможно, всё дело в родовой травме, из-за неё блокировался участок мозга, ответственный за нормальные человеческие коммуникации, или за годы затворничества у Нины атрофировались все социальные навыки и потребности. А может, Нина просто была такой? Родилась с социофобкой и мезантропкой. На втором курсе у неё появился бойфренд, Леонтий. Пожалуй, бабушка даже могла бы его одобрить. Скромный, затравленный, краснеющий в присутствии взрослых. Леонтий был похож на идеального бойфренда Нины из будущего. Образ, который рождался из книг Кафки и Достоевского. Нервный юноша с болезненным интересом к могилам и ночным прогулкам по кладбищам, к балансированию на краю крыш. Леонтий произносил длинные избивчивые монологи о загробных мирах. Они расстались из-за того, что Леонтий просто перестал отвечать в соцсетях и заблокировал её номер. Позже Леонтий стал крупным чиновником в администрации Петербурга. Следующий парень, Нина и Гриша, был похож на Есенина с лубочных картин, где тот обнимает берёзку. Точнее, на его кослявую версию, Есенина, которому берёзка не придаёт сил, а из которого выпивает все соки. Гриша, известный каждому парень с гитарой, который поёт по ночам. Бабушка Нина сразу сдала бы такого в милицию. Вспоминая о Грише, Нина из раза в раз видела одну и ту же картинку: Гриша с гитарой на подоконнике, артистично курящий, позирующий. Нина не помнит о Грише чего-то конкретного, ни одной его реплики, действия. Она просто бесконечно ходила за ним по прокуренным комнатам, пытаясь взять его за руку, но рука ускользала. Гриша погиб в 19 из-за несчастного случая. Это произошло на даче друзей. Для Нины это был первый выезд на дачу со сверстниками. Она не знала, как должны выглядеть такие мероприятия и рассудила, что всё развивается по стандартной схеме. На даче друзей не было никаких шашлыков и вообще еды. Только ящики водки и огромный арбуз, который накачивали водкой из шприца. Водка в бутылках, стаканах и кружках, в рюмках, пиалах и других ёмкостях, водка в арбузных ломтях на скатерти, в лужицах под столом, в миске дворовой собаки. Никто ничего не говорил, все молча употребляли водку в различных видах. остервенелые лица, бледнокрасные, выпученные глаза, тощие, кривые берёзки, чёрные кусты, похожие на волосы, всё водянистое, как будто покрытое слоем соплей, и вообще чувство такое, что действо происходило внутри большой носоглотки. Из колонки трещала гражданская оборона. Нина ещё не знала, что так выглядит типичная русская идионисии: страшная и одновременно чудовищно скучная, невыносимая для внешнего наблюдателя, но осмысленная, сакральная для участников. Нина сразу же напилась и легла на веранде, а дальнейшем узнала на утро уже в пересказе. Пьянка быстро переросла в состязание смертников. Сокурсник Коля положил на макушку перезревшее яблоко, А кто-то стрелял по нему из ружья, не попав ни в колено, ни в яблоко. Кто-то забрался на крышу и прыгнул в кусты. Кто-то за кем-то бегал с ножом. Кто-то просто подрался. О смерти Гриши Нина узнала от деревенского парня с опухшей как будто покусанной пчёлами физиономией. Он долго путался в малозначительных подробностях прошлого вечера, вспоминал, кто, куда, как и в какой последовательности ходил и как и когда возвращался. После чего наконец сообщил, что компания бросила жеребий, кому брать мопед и ехать в село за добавкой. Гриша был за рулём, местный парень, сидевший сзади, показывал дорогу. Местный отделался порезом на кисти руки, а вот Гриша свалился с моста и утонул в речке. Всё это было так страшно и глупо, что Нина до конца не поверила в реальность произошедшего. К тому же, после расставания с Леонтием, Нина решила, что мужчины готовы на всё, лишь бы избежать объяснений. Гриша подстроил смерть, похороны, бросил институт и всю старую жизнь, вовлёк в заговор десятки знакомых и теперь скрывается где-то на островах в Атлантическом океане. Рассудила Нина. В институте Нина так и не завела подруг. Получив диплом, она год проработала в школе и поняла, что это не для неё. Не для неё оказалась и масса других работ: от менеджера по продажам в фитнес-клубе до корректора в издательстве Православной литературы. Потом Нина устроилась обозревателем в глянцевый журнал Кино. Настоящий подарок судьбы: светская жизнь, вольный график и хорошие деньги. Рабочий день состоял из закрытых показов, фуршетов разговоров с актёрами и режиссёрами в непринуждённой атмосфере. Европейские фестивали, голливудские звёзды, подарки от киностудий, игристый в разгар рабочего дня заинтересованный взгляд актёра, сыгравшего капитана Америку. А на уме у Нины было только одно: вот бы сейчас в Приозерск, к бабушке, в этот тёмный мешок, пропитавшимся пылью советским книгам. Нине казалось, что теперь она гораздо несчастнее, чем в бабушкином плену, что всё это ей категорически не подходит. Нина начала пить антидепрессанты, испортила отношения со всеми коллегами и спустя полгода мучений уволилась. Сменила ещё несколько скучных работ, несколько тесных квартир, несколько глупых мужчин, а потом вышла замуж за Диму. Дима был безработным писателем и бегуном-марафонцем. Его личный рекорд 100 км на сверхмарафоне в Одессе. Дима бегал с утра ежедневно по много часов. В редкие дни, когда бегать не получалось, Дима был нервным и мрачным, расчёсывал кожу, грыз ногти, смотрел на Нину с рассеянной неприязнью и не вступал в диалог. С годами у него начались проблемы с коленями, позвоночником и сосудами, но без бега Дима не мог. У Димы были огромные чёрные вены. Нина всё думала: нужно отвезти его к врачу. Они прожили вместе 5 лет, Нина так до конца и не разобралась, откуда Дима брал деньги на жизнь. Жили они очень скромно, весь год мечтали о том, как поедут на море или хотя бы снимут дачу за городом, но когда приближалось лето, всякий раз оказывалось, что денег на отпуск нет. Они так никуда и не съездили, только один раз к родителям Димы на длинные майские выходные. А потом Дима умер в середине забега на публике, во время полумарафона по Невскому. Тут Нина серьёзно задумалась. Здесь что-то не так. Конечно, молодые мужчины иногда умирают. и даже не иногда, а довольно часто, целыми пачками и каждый день, но Нина ни разу не слышала, чтобы у кого-то из её коллег или знакомых, тех, кого она условно могла бы назвать подругами за неимением настоящих подруг, умер бойфренд или муж. Никто не оказывался даже в пограничной со смертью ситуации. А на счету у Нины два мертвеца. У кого угодно может умереть парень, от этого не застраховаться, но двое. А если вспомнить про бабушку, то получится какое-то безумное нагромождение смертей. Как в ранних трагедиях Шекспира, усугубляют ситуацию и обстоятельства смерти обоих бойфрендов. Один погиб уезжая, второй в каком-то смысле убегая от Нины. Нужно быть дурой, чтобы не уловить символизм. Три смерти, включая бабушкину, к каждой из которых Нина причастна и не причастна одновременно. Но не преувеличивает ли она свою роль? Дима был взрослым мужчиной. Неужели его нужно было упрашивать за ручку вести к врачу? Неужели он сам не чувствовал тревожных симптомов? С другой стороны, разве не наразвалилось бы на части, если бы просто сказала: "Дима, может, сходишь к врачу?" На это Нина сама себе отвечала: "Не развалилось бы". Со своим последним, или здесь уместно сказать, крайним, со своим крайним бойфрендом Володей Нина познакомилась в приложении для знакомств. Это был странный матч. Нина слегка удивилась, когда увидела фото Володи под надписью "У вас новая пара". Она совершенно не помнила, чтобы ставила этой бухгалтерской физиономии лайк. Володя написал первым, и они стали общаться. Общение было вялым, тянулось неделями. Бесконечный смолток, осторожное прощупывание почвы. Наконец, Нина сама предложила встретиться, и утомляли подвешенность, разговор ни о чём. Она пришла в платье с глубоким вырезом, от которого у Володи потемнело в глазах. Он был просто не в состоянии оторвать взгляд от груди. Для взрослого мужчины под 40 это был подозрительный и печальный симптом. Справедливости ради, к плюсам Володи следовало отнести приятное чувство юмора, чистые ботинки и аккуратные ногти. Он был понурым и гладко выбритым, в очках и с залысинами, в сером костюме с пластмассовыми часами, как будто украденными у ребёнка. Володи и Нина долго гуляли по центру, мёрзли на набережных, нелегально пробрались в Таврический сад и забрались на дерево. На стволе кто-то вырезал пентаграмму, и Володя сказал: "О, да ведь это звезда Давида". Нина сказала, что это пентаકલ. Володя не согласился и стал приводить какие-то аргументы. "Уж я-то знаю", сказала Нина. Она достала телефон и начала гуглить изображение пентаграммы. В этот момент Володя дёрнулся к ней и поцеловал в губы. Нина вспомнила, что он уже пытался вытворить это часом раньше, когда они только шли в направлении сада. На светофоре Володя заискивающе посмотрел ей в глаза и стал наклоняться, и в это время одна неизвестная женщина очень громко сказала другой: Как пережить момент, когда повсюду сперма летает, имея в виду тополеный пух. Позже Володя признался, что посторонние женщины с громкими неуместными комментариями неотступно преследуют его с юных лет, как Иринии. В общем, там, на дереве их охватило подобие страсти, и когда Володя проводил Нину до дома, она пригласила его к себе. Володя сморщился, неожиданно побледнел и поспешил удалиться, пробормотав невнятное извинение. На следующий день он признался, что ещё женат. Это формальность, они в стадии расставания. Володя непременно подаст на развод, только это дело не быстрое. Согласиться Ленине слегка потерпеть. Нину не назовёшь искушённой дамой, и всё же ей показалось, что она слышала нечто подобное миллион раз. Она сухо ответила, что такой формат отношений ей не интересен, и пусть Володя поищет кого по глупее. Вообще-то Нину не стесняли моральные принципы и другие абстракции, и не смущал статус любовницы сам по себе. Напротив, она дорожила личным пространством, и эксклюзивное право на тело Володи ей было без надобности. Ей не нравился статус любовницы при Володе. В этом было что-то совсем унизительное, откровенно проигрышное. Совершенно обыденный тип, твердое 6 из 10. В приложении для знакомств Нина найдет другого такого же за 5 минут, да еще без жены. К тому же у Володи был сын. Слух Нина бы такое в жизни не произнесла, ей было стыдно даже думать об этом, и всё-таки факт оставался фактом. Дети для Нины были явным минусом. Но Володя отказ не смутил, и они продолжили велотекущее общение на нейтральные темы. Прошло где-то полгода, и Володя ей написал: "Я развёлся". Многозначительных точек в конце предложения было больше десятка. "Ладно", подумала Нина со вздохом. "Уговорил. Им было достаточно интересно друг с другом". Не прямо-таки захватывающе, интересно, но ничего, бывало и хуже. Володя был очень приятным и добрым парнем. И ей вдруг стало его страшно жаль. Она решила: надо спасти Володю, поскорее оттолкнуть его от себя. И уже на третьем свидании поставила ультиматум: "Ты берёшь меня замуж или я ухожу?" Эта фраза не вытекала из разговора, не отражала настоящих намерений Нины, а говорить такое Володе, только что пережившему тяжёлый бракоразводный процесс, было просто бессмысленно. Мне не хотелось, чтобы он встал и ушёл. Они сидели в кафе Раменной возле Московского вокзала. Володя сказал, что это самая приличная раменная из сегмента дешёвых. Еду долго несли. А когда принесли, нине рамен оказался холодноватым. Мужчина за соседним столиком чавкал просто чудовищно и ещё громче хлебал. Нине хотелось сделать ему замечание, но над зоной выдачи висела растяжка с надписью крупными буквами: Громкая чавкая вы делаете комплимент нашему шеф-повару. Володя немного подумал и сказал: "Тогда выходи за меня". А потом, когда принесли счёт, Володя сказал: "Подождите" и очень долго шарил в карманах в поисках скидочного купона. Пока они ждали сдачу, Володя смастерил для Нины обручальное кольцо из проволочной уздечки от бутылки сидра. Вскоре они съехались. Это вышло случайно из соображения удобства. У нее была свободная комната, у него же не было ничего. Нину терзали дурные предчувствия. Володя производил впечатление человека со слабым здоровьем. Он сильно потел, и от его пота шел резкий запах, напоминавший запах гниения. Возможно, он чем-то серьезно болел, и Нина попросила его пройти медосмотр и предъявить справки. Но вместе с подозрительным запахом Володя источал и спокойствие, уверенность в завтрашнем дне. Со времен жизни с бабушкой Нина не чувствовала себя в безопасности. Только когда это чувство появилось вновь, она поняла, что ей его не хватало. С Володей возникла определённость, размеренность жизни. Не пылая особенной страстью к Володе, твёрдой шестёрке, усреднённому хорошему парню, Нина привязывалась к нему всё сильнее. Я люблю тебя, Нина. Это хорошо, очень правильно. В воскресном утром, когда они завтракали, Володя сделал торжественное лицо. Проткнув вилкой кусок яичницы, он объявил: "Думаю, ты готова. Готова к чему?" к знакомству с моим лучшим другом. О, нет, у тебя есть друзья. Он мне как брат, и как отец, и как второй сын, самый близкий человек на земле. Ну и как его имя? Артём. В его голосе звучало благоговение. Артём. Ты о нём даже не упоминал. Упоминал миллион раз, ты не слушаешь. Допустим. Нина хорошо помнит этот момент. Полодя объявила о грядущем знакомстве с Артёмом как о необыкновенном подарке достойным близ избранных. А теперь Нина сидит перед этим лучшим другом, связанная верхом на ведре. Артём стоит перед ней и терпеливо ждёт, когда Нина подпишет в ведро. Но ей не хочется. Все процессы внутри неё остановились. Она не понимает, что ему нужно и зачем её здесь держат. Ей до сих пор не страшно. Какой-то частью сознания Нина воспринимает происходящее как нечто само собой разумеющееся. почти что закономерная. Нина чувствует слабую тошноту. Ее положение на ведре неустойчивое. Артем нависает над ней, выражая первые признаки нетерпения. Нина смотрит ему в глаза, и ее тело наклоняется вбок. Она начинает падать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА